124 марта 7. -е. Даю свидетельство реальности мира моего, ибо стратегичной изменчивости мира личного обывательского. То, что кажется физическим чувством прочным и стабильным, оказывается лишь фильмой жизни постоянно ходящие в прошлое, в то время как мир мой незримый и неземной, устойчивый и реальный мир копф человеческих в сознании людей существующих. А з есть и мир мой есть, мир сущий, бытие имеющий и покоящийся на огненном основании. Говорю к тому, чтобы знали, на что устремить мысль. Мир победить, сперва надо в себе. И тогда лишь можно говорить о победе над миром. И победив в себе мир земной, личный и временный, можно войти в мир мой, облечённым властью победы над собою достигнутой. Можно не утомиться в беге за достижением этим, если ясна, осознана цель и путь к ней не уклонен. Хорошо осознать это прочное основание жизни за кажущимися явлениями. призрачной жизни людской. Нельзя отрицать жизни плотной, ибо она есть, но природу её явления надо понять и видеть её отражённой в миллионах сознаний, и в каждом по-разному, и в каждом по-своим. Владыка обнимает в понимании своём миллионы мирков человеческих, ибо над ними стоит: чем шире сознание, тем больше сердец обнимает оно любовью. Любовь это великий магнит понимания душ человеческих. В её руках ключи к ним. Они думают преуспеть ненавистью, а мы любовью. Не плаксива наша любовь и не сентиментальна, сурова она и требовательна, и прежде всего к самому себе. Она говорит: "Первый из вас да будет всем слугою". Служитель общего блага. слуга всего человечества в этом служении